Ударно-вибрационным способом следует измельчить до оптимальных размеров, смешать с водой и медленным нагреванием до температуры кипения подвести к состоянию, когда образовавшаяся пена, так называемая «шапка», станет препятствием для улетучивания ароматических соединений, число которых близится к двум сотням, а химический состав до сих пор не разгадан. Столь подробный инструктаж московский инженер Сургеев объяснил тем, что в его ОКБ кое-кто имеет обыкновение по утрам грызть кофейные зерна, отшибая этим запах вчерашнего алкоголя. Новая метода произвела на хозяев квартиры ошеломительное впечатление. Тимофей Гаврилович погнал супругу на кухню. Большеглазая и большеротая, черноока и молчаливая жена Васькианина осваивать ударно-вибрационный метод не торопилась. Накормила гостя чем-то паштетеобразным, Причем Вяськянин посадил Андрея почему-то не за стол, а за пианино с поднятой крышкой, указав на вращающийся стульчик перед инструментом. Похваляясь набором спиртного, он же угостил Андрея напитком из бутылки с Наполеоном в треуголке. а напитке было сказано, что это лучший самогон из подвалов Борисоглебского райпотребсоюза. Когда свекольного цвета комочек упал с тарелки на клавиши пианино, хозяин не стал изображать из себя воспитанного по-чехову интеллигента, не промолчал, а обратил внимание супруги на допущенный гостем ляпсус. И та устранила непорядок, ободряющий, улыбнувшись Андрею. Доверительно понизив голос, Васькянин озабоченно посетовал на судьбу, которая заставляет его примешивать гостям в пищу чесночные ингредиенты, ибо только вонь изо рта отбивает у супруги желание вешаться на шею всем приходящим в дом мужчинам. «Да-да, изменяет!» — патетически воскликнул Васькянин. «Ропщи, не ропщи, а такова уж судьба его!» Каким только ухищрением не прибегают мужчины, прорываясь сюда. На какие подлоги не идут. Картофельный комбайн, кстати, это что-то новое. Отпив кофе, хлопнув еще рюмочку из императорского сосуда, Андрей Сергеев принял к сердцу тревоги хозяина дома и участливо спросил. Давно ли применяется чесночная вакцинация тех, на кого обрушивается необузданная страсть супруги? Не обращались ли к врачам? Не идентифицирована ли страсть как разновидность сексуальной паранойи? Не мешало бы четко и грамотно произвести квалификацию всех измен, составить график их, диаграмму, обобщающую продолжительность прелюбодеяний, частоту их в зависимости от антропометрических данных мужчин. В частности, если измены носят циклический характер, то истоки заболевания следует искать в психосексуальном срезе наследственной структуры. Спонтанность же порывов можно рассматривать как флюктуации